«Эпилог. Меня разбудила тишина. Отсутствие ровного дыхания справа. Значит, муж уже проснулся и отправился на Хаэнсале. Так называлось место для сходок всех жителей Белого острова. Однако сегодня там собирались лишь мужчины. Бывалые воины, охотники и китобои наблюдали за теми, кто решился бросить вызов духам природы и пройти посвящение». Вчерашние мальчишки, 15- и 16-летние подростки, считающие себя достойными. Накануне Астар хвалился, что добудет самого хозяина бескрайних льдов, белого медведя. Я вздохнула. Сын вырос так быстро. 15 лет мелькнули, как мгновение. А кажется, будто вчера наша лодка пристала к одному из островов Северного моря. Нас встретили настороженно, но дружелюбно. Выделили место под строительство дома. И даже помогли Арьеду возвести стены и настелить крышу. Северное лето коротко, нужно было поспешить. А еще заготовить для долгой зимы дичи, ягод и корений. Для нас Орет построил большой дом, утверждая, что нашим детям нужно пространство. Я заглянула в комнату дочерей. Близняшки Веста и Наста крепко спали на своих кроватях. Вот кого ничем не разбудишь. Когда им исполнилось семь, стало понятно, что девочки унаследовали магический дар своих бабушек, как дети дружно называли Лету и Луту. Сами магички прибыли на остров спустя полгода, заставив нас с изрядно поволноваться. Они желали убедиться, что их план удался, и меня с ребенком больше не разыскивают. Лета и Лута устроили в тайном ходе большой взрыв, предварительно перенеся туда тела герцога и магистра. а также мое разрезанное окровавленное платье и куртку арьеда. Завал гвардейцы разбирали три месяца, еще три искали возможные следы. А затем пришли к выводу, что меня нет в живых. Все это время бабушки готовились к переносу. И в один прекрасный день поразили жители острова двумя яркими вспышками, после которых по обе стороны от нашего дома остались стоять еще два домика. Один с буйно цветущими клумбами, а второй сломившимися от плодов деревьями. В это время остров был занесен снегом едва не по крыше. Кстати, я в первую же зиму поняла, почему он называется белый. Местные восприняли появление магичек как дар богов. Шаман, недавно отошедший в мир духов, не оставил учеников. Магия тетушек была яркой, необычной, но очень облегчала жизнь островитян. Поэтому к ним быстро привыкли. Луто еще и умудрилась пленить сердце деревенского главы и вышла за него замуж. Наша северная жизнь была счастливой. Все эти 15 лет наш дом был наполнен любовью и радостью. Хотя я ужасно волновалась, когда Ариет уходил на долгую охоту. А вот теперь Астар. Мне очень хотелось отправиться на хаэн соле Заглянуть в глаза мужу, расспросить его, убедиться, что с мальчиком все в порядке, а потом прижать малыша к груди, взлохматить волосы и слушать, как он, захлебываясь от восторга, рассказывает о своих успехах. Но нельзя. Мой мальчик вырос. Теперь он мужчина и сегодня докажет это всем жителям острова. Я растопила печь и взялась за поставленное с вечера тесто. Мужчины вернутся голодными, да и дочери любят утреннюю выпечку. Привычная работа успокаивала, но все равно я то и дело выглядывала в прихваченное морозом оконце, надеясь разглядеть возвращающихся мужа и сына. Спустя час по дому поплыл аромат сдобных лепешек. В комнате дочерей послышалось шевеление, а затем сонные голоса. Эти двое никогда не просыпали завтрак. Хлопнула калитка, открылась входная дверь. Я обернулась, уже зная, кто это — лето и луто. Они тоже волновались за своего внука, а вместе ожидания проще коротать. За эти годы магички ничуть не изменились, разве что я научилась их различать по мельчайшим признакам. поднятому или опущенному уголку губ по движению бровей, тембру голоса. Кроме меня, в бабушках никогда не путались наши девчонки и деревенские глава. Свою жену он всегда узнавал безошибочно, а вот остальных мужчин магички легко обводили вокруг пальца. Лето принесла свежих фруктов, а Лута тут же вприглась в приготовление завтрака. Готовить она любила, часто экспериментировала, опробуя на своем муже и делилась со мной рецептами. Когда умытые и причёсанные дочери вышли в кухню, завтрак уже ждал на столе. Весь день мы провели вместе, реагируя на каждый звук с улицы и отвлекая друг дружку разговорами. Калитка снова хлопнула поздним вечером, когда яркие северные звёзды вовсю отражались от серебристых сугробов. Я вскочила первой. Распахнула дверь кухни, нещадно ее выстуживая, бросилась в сене. На крыльцо влетела в морозные объятия Арьеда. подняла голову, вглядываясь в лицо мужа, выискивая там ответ. Покрытая инем борода скрывала нижнюю часть, но глаза улыбались. Я выдохнула с облегчением, прижимаясь к широкой груди. И тут же с улицы раздался радостный голос сына. «Мама! Мама! Я добыл белого медведя! Сошьем тебе шубу!» Я рассмеялась, одновременно утирая слезы. Затем кормила всех ужином, подкладывая своим мужчинам лакомые кусочки. Ариет ел молча, только иногда тихо посмеивался. Зато Остар в красках рассказывал события этого долгого дня. Увлекшись, он вскочил из-за стола, приподнялся на цыпочки и расставил руки в стороны, изображая лютого медведя. Для достоверности зарычал. Его сестры радостно завизжали, бабушки восхищенно заахали. Я с улыбкой посмотрела на мужа, а он украдкой подмигнул мне. В этот момент в окно коротко постучали. Все замерли. Снаружи было темно, а гостей мы не ждали. К тому же жители острова сейчас праздновали возвращение юных воинов с удачной охоты. Лето, сидевшее ближе всех к окну, выглянула наружу, сложив ладони домиком. Через мгновение она повернулась, ее побледневшее лицо с растерянным взглядом обратилось к Луте. Тайный знак я не уловила, но Лута в полной тишине встала со своего места и вышла из дома. Что происходит? Только и успела я спросить, как магичка вернулась. В руках она держала белую птицу, совершенно невозможную здесь и сейчас, а значит, магическую. Птица дернулась, вырываясь из рук луты, расправила крылья и в следующее мгновение обратилась в лист бумаги. «Это письмо!» — радостно воскликнула Веста. «Магическое письмо! Мы такое еще не проходили!» — поддержала ее восторг Наста. «Бабуля, что там?» Астар задал правильный вопрос, подтверждая, что действительно стал взрослым. И только мое материнское сердце было неспокойно, чуяло, что покой этого дома будет нарушен. Лето прочла письмо, протянула его подскочившей Лути, затем листок лег на стол передо мной и Орьедом. Я скользнула взглядом по ровным строчкам, выхватывая ключевые слова. Письмо было обращено к Луте, у которой остались знакомые маги в столице. Ей сообщали, что единственный наследник престола погиб по вине трагического несчастного случая. Король Эйнар серьезно болен и готовится отойти в мир иной. Совет королевских магов начал искать наследников из дальних ветвей, однако магический поиск выявил удивительную вещь. У короля Эйнора был второй ребенок, и теперь он является законным наследником Кьяртонорского престола. Вестников отправили во все концы, надеясь, что наследник найдется и вступит в свои права до кончины короля. Я переглянулась с мужем. На его лице отразилось хмурое выражение, которое я не видела уже пятнадцать лет. Дети в нетерпении подпрыгивали на своих местах, ожидая, когда уже родители дочитают магическое письмо и дадут взглянуть им. А стар мой мальчик, еще вчера, возможно, я бы порвала это письмо на мелкие клочки, сожгла и развеяла прах по ветру, чтобы ты никогда не узнал. Но сегодня ты стал взрослым. По законам Севера ты имеешь право принимать собственные решения. и я не смогу помешать твоему выбору». Из глубин памяти всплыли слова «Твой сын очень силен. Его может ждать великое будущее или обычная жизнь. Нужный час он сам сделает свой выбор». Вот и пришло время ему самостоятельно решать свою Уверена, он сделает правильный выбор. Конец книги. Читала Личия Светлая.